глава семь расставшись с Джудит, бэкс поспешила домой она быстро шла к красивому зданию в георгианском стиле стоявшему неподалеку от церкви успокоиться никак не удавалось неожиданное известие о произошедшем в городе убийстве взволновало женщину больше чем она полагала желая скорее прийти в себя Бэкс занялась тем, что лучше всего помогала ей восстановить внутреннее равновесие — уборкой. Она дважды взбила все подушки, поправила и без того ровные висевшие на стенах картины, а затем принялась пылесосить кухонный пол, на котором не было ни одной соринки. «Где твоя сестра?» — обратилась она к своему 14 сыну Сэму, устроившемуся за столом с телефоном. «Не знаю». — отозвался тот, не отрываясь от экрана. «Может, ищет, где нюхнуть веселящего газа?» «Не смей так говорить!» — взвизгнула Бэкс. Конечно, она знала, что Сэм шутит. В конце концов, мальчик был примерным подростком и всегда поступал так, как следовало. Однако шестнадцатилетняя Хлоя была полной его противоположностью. Ее интересовали только вечеринки и тусовки с друзьями. Бэкс считала, что ее дочь была самым обычным подростком и все же боялась за нее до смерти. Бэкс не могла с уверенностью сказать, что понимает Сэма. За прошедший год он очень изменился, замкнулся в себе. Его внеклассное социальное взаимодействие ограничивалось общением с хомяком, которого он обожал. «Прекрасно выглядишь, дорогая». В дверях появился преподобный Колин Старлинг, одетый в чёрный костюм с нагрудником и белым воротничком. «Что ты такое говоришь?» — фыркнула Бэкс. «На мне костюм для йоги». Раздосадованная черствостью мужа, Бэкс отправилась на второй этаж, чтобы переодеться. В глубине души она понимала, что источником её претензий было непреодолимое внутреннее беспокойство. Оказавшись в спальне, Она сразу достала из кармана штанов телефон, чтобы проверить, не поступало ли сообщений или звонков от Хлои. Ничего. «Бэкс», — раздался с лестницы голос мужа, «Ты помнишь, что мы пригласили на ужин майора Тома Льюиса и его жену?» Бэкс не стала утруждать себя ответом. Конечно, она помнила, что к ужину будут гости. Она проснулась в шесть утра, чтобы натереть фенхелем свинину, который в течение десяти часов... Предстояло готовиться в мультиварке. Майор Том, как всегда, приедет уже на веселе, а миссис Льюис будет оценивать Бэкс по известным лишь ей критериям. Некоторые из них она раскрыла только однажды, когда Бэкс не могла присутствовать на их встрече. Бэкс все чаще думала о том, где же она ошиблась. Она не была несчастна отнюдь, но и счастливой себя назвать не могла. В момент их знакомства Колин работал в банке и не проявлял интереса к служению, хотя они оба регулярно посещали церковь. Все изменилось после свадьбы. Когда родилась Хлоя, Колин все чаще стал сомневаться в том, что человеку непременно нужно хорошо зарабатывать, чтобы быть счастливым. После появления Сэма, когда семейные расходы значительно возросли, Колин вдруг обнаружил свое истинное призвание. Как хорошая жена, Бэкс поддержала желание мужа радикально изменить свою жизнь, и преуспевающий банкир быстро превратился в деревенского священника. А в кого превратилась Бэкс спустя столько лет? В ее мире ничего не поменялось. Она так и осталась домохозяйкой, женой и матерью. Бэкс продолжала твердить себе, что ей повезло, и она счастлива, но все чаще в голову закрадывалась мысль о том, что все важные решения за нее принимал кто-то, но не она сама. Бэкс открыла в телефоне страничку местного форума и зашла в раздел под названием «Поговорим о Марлоу». Когда Колин стал местным священником, Бэкс зарегистрировалась на форуме под вымышленным именем «Семина». и Изавель. Она стала активно принимать участие в новых обсуждениях. Лишенная возможности открыто и откровенно высказывать свою точку зрения в реальной жизни, в сети она могла позволить себе быть другим человеком. Но однажды Бэкс осознала, что наличие альтер-эго пьянило, радовало, а виртуальная жизнь, как и виртуальная Бэкс, нравилась ей гораздо больше реальной. Женщина приняла сложное для себя решение оставить свое нездоровое увлечение и покинула форум. И вот спустя несколько лет она вновь открыла знакомую страничку. Просмотрев последние опубликованные сообщения, Бэкс пришла к выводу, что у жителей городка были все те же заботы. Вытоптанные газоны в Сеймур-парке и отказ собачников убирать экскременты за своими питомцами. Ничего не изменилось. Бэкс решила начать новое обсуждение и напечатала. «Хочу продать антикварную мебель». Думала воспользоваться услугами аукционного дома Марлоу, но слышала нелестные отзывы о его владельце Элиоте Говарде. Можно ли ему доверять? Бэкс решительно нажала на кнопку «Опубликовать» и удивилась собственной смелости. «Неужели она...» Кроткая жена священника по вечерам превращалась в тайного кибервойна. Неожиданно ее охватил трепет восторга. Она и не помнила, когда в последний раз испытывала нечто подобное. Утром Джудит сидела за столом в своем доме и селилась придумать ключ для слова «долголетие», такой, который заставил бы любителя головоломок хорошенько пораскинуть мозгами, прежде чем найти ответ. но ей никак не удавалось сосредоточиться. Мысли то и дело возвращались к Эллиоту Говарду. Перед глазами снова и снова появлялось его лицо, на котором сияла торжествующая улыбка. В те же моменты, когда Джудит удавалось отделаться от мыслей об Эллиоте, в ее голове возникал образ несчастного Стефана. Женщина поймала себя на попытке восстановить в памяти их... Пожалуй, единственный настоящий разговор. Случился он за несколько лет до смерти Стефана. В ту зиму город и окрестности сильно замело снегом, и сосед появился на пороге дома Джудит, чтобы спросить, все ли у нее хорошо. Мужчина, конечно, не мог знать, что мысли о его заботе, выразившиеся в пополнении ее запасов дров и продовольствия, согревали Джудит еще несколько дней. Приятно было и то, что Стефан, в отличие от большинства людей, не проявил излишнего любопытства и не осудил ее уединенный образ жизни. Случайные посетители нередко прибегали к уловкам, чтобы выяснить, соответствовал ли интерьер особняка его величественному фасаду. Но Стефан отличался от прочих. Он был тактичным и вежливым, и удалился сразу, как только убедился в том, что Джудит готова к затяжному снегопаду. «Он и правда был хорошим человеком», — подумала Джудит, и в очередной раз посмотрела в окно на опустевший дом по ту сторону реки. Перед домом стояла женщина. Джудит моргнула и пригляделась внимательнее. «Перед домом Стефана определенно стояла женщина». Джудит вскочила с места, уронив на пол карандаш, и понеслась к входной двери. Она торопливо сняла с вешалки накидку и поспешила на улицу, на ходу укрывая плечи. Кем была эта женщина? И что она делала у дома Стефана? Миновав заросли густой травы, Джудит вышла к реке. Женщина стояла на лужайке и озиралась по сторонам, переступая на месте, будто не понимала, где находится. Джудит удалось разглядеть её одежду. Синие джинсы и тёмную футболку. Тёмные с медным отливом волосы незнакомки разметались по плечам. Как на картинах при Рафаэлитов. Восхитилась Джудит и крикнула. «Добрый день!» Женщина повернулась на звук её голоса. «Я могу вам помочь? Меня зовут Джудит Поттс. Я соседка Стефана». Зрение Джудит... Давно потеряла прежнюю остроту, а потому разглядеть черты лица ей не удалось. Однако она была готова поклясться, что женщину напугало ее внезапное появление. Подозрения подтвердились, когда та резко развернулась и побежала прочь. «Я лишь хотела поздороваться!» — крикнула ей вслед Джудит, но было слишком поздно. Незнакомка уже скрылась за углом дома Стефана.